Приключения благородного холостяка Женитьба лорда Сейн-Саймона и ее загадочный конец давно перестали возбуждать интерес в тех высших кругах, где вращался несчастный жених. Новые скандалы затмили остроту этой истории. И связанные с ними более пикантные подробности вытеснили сплетни, которые велись вокруг этой драмы в течение четырех лет. Однако поскольку у меня есть основания считать, что достоверные факты об этом деле никогда не были раскрыты перед широкой публикой, и поскольку мой друг Шерлок Холмс внес значительный вклад в его расследование, я чувствую, что воспоминания о нем были бы неполными без краткого описания этого потрясающего эпизода. Когда оставалось лишь несколько недель до моей собственной свадьбы, и мы еще жили вместе с Холмсом на улице Бейкер-стрит, однажды он пришел домой после дневной прогулки и внезапно обнаружил письмо, лежавшее на столе и словно ожидавшее его. «Я весь день просидел дома, поскольку погода вдруг испортилась и начинался унылый период осенних дождей и пронизывающих ветров. А кроме того, пуля, которая застряла в моем теле как память об афганской войне», вызывала ноющую боль. Устроившись в одном кресле и положив ноги на другое, я с упоением читал газеты, лежавшие рядом. Наконец, устав от чтения и насытившись текущими новостями, я отбросил газеты в сторону и спокойно лежал, устремив глаза на огромный герб и монограмму, изображенные на конверте, покоившемся на столе. в моем ленивом воображении нарисовался образ благородного человека написавшего моему другу это очень светское послание сказал я когда он вошел если мне не изменяет память утром вы получили письма от торговца рыбой и портового официанта да в моей переписке есть прелесть новизны ответил он улыбаясь и в более скромных конвертах скрываются более интересные послания. Вероятно, это приглашение на какое-то неприятное общественное мероприятие, которое навевает скуку и сонливость. Он распечатал конверт и посмотрел на письмо. «О, возможно, это что-то заманчивое. Не в социальном плане? Нет, интерес может быть чисто профессиональным». Это послание от благородного клиента, от представителя одного из самых аристократических семейств в Англии. Мой дорогой друг, я поздравляю вас. Поверьте мне, Вотсон, я говорю без всякого притворства, что статус моего клиента для меня не так важен. Меня больше волнует, насколько интересно его дело. Однако вполне возможно, что новое расследование совсем не лишено интереса. «Вы внимательно читали свежие газеты?» «Вроде бы», — грустно сказал я, указывая на огромную кипу газет, сложенную в углу. «Мне больше нечего было делать». «Это замечательно, поскольку, вероятно, вы сможете сообщить мне важную информацию. Ведь я ничего не читаю, кроме криминальных новостей», и объявления о розыске пропавших родственников. Эти объявления всегда поучительны. Но если вы внимательно следили за недавними событиями, наверняка вы прочитали о лорде Сен-Саймоне и его свадьбе. О да, с глубочайшим интересом. Вот и отлично. У меня в руке как раз письмо от лорда Сен-Саймона. Я прочитаю его вам. А вы, в свою очередь, должны просмотреть эти газеты и сообщить мне все, что относится к этому случаю. Итак, вот что он пишет. «Уважаемый Шерлок Холмс, доктор Бекуатер уверен, что я могу полностью положиться на ваше благоразумие и осторожность, поэтому я решил обратиться к вам и проконсультироваться с вами относительно очень печального события, которое связано с моей свадьбой». «Мистер Лестрейт, сыщик из Скотланд-Ярда, уже занимался моим делом, но он уверяет меня, что не имеет никаких возражений против вашего участия. И он даже считает, что это может быть полезным. Я приду к вам в 4 часа дня, и если у вас в это время назначена другая встреча, я очень прошу вас отложить ее, поскольку это дело имеет первостепенное значение. искренне ваш С. Саймон». Это письмо послано из района Гроссвеннер-Мэншенс и написано гусиным пером. «Но благородный господин слегка испачкал чернилами свой маленький аристократический пальчик правой руки», ответил Холмс, когда он сложил письмо. «Он назначает встречу в четыре часа. А сейчас уже три. Он будет здесь через час. Тогда у меня как раз есть время, чтобы с вашей помощью разобраться в ситуации». Просмотрите эти газеты и отложите нужные статьи согласно последовательности указанных в них событий. А я кое-что выясню о нашем клиенте». Он держал том в красной обложке, стоящей среди справочников у каменной решетки. «Вот он», — сказал Холмс, усаживаясь и положив книгу к себе на колено. «Лорд Роберт Уолсингем, the very St. Simon». второй сын герцога Белморала. Хм. Герб «Три небесно-голубых василька» в верхней части щита над лазурным соболем. Родился в 1846 году, ему 41 год, зрелый возраст для вступления в брак. Он был заместителем министра по управлению колониями в бывшей администрации Его отец герцог, занимал пост министра иностранных дел. Эти люди являются прямыми потомками Плантагенетов, а по женской линии они находятся в родстве с Тюдорами. А. Ну, в этом нет ничего поучительного. Я думаю, что мне необходимо обратиться к вам, Отсон, чтобы получить более важную информацию. Мне совсем не трудно найти то, что нужно, сказал я. поскольку все факты получены совсем недавно, и этот случай поразил меня. Однако я не решался сообщить их вам, ведь я знал, что вы собирались заниматься другим делом, и вам не нравится отвлекаться. А вы имеете в виду небольшую проблему, связанную с машиной по перевозке мебели с улицы Гроссвенер-сквер. Это дело уже полностью расследовано, хотя в действительности все было ясно с самого начала». Пожалуйста, покажите мне газетные статьи, которые вы выбрали». Вот первая заметка. Она помещена в отделе, посвященном частной жизни знаменитых людей в газете «Морнинг пост». И, как видите, об этом знаменательном событии сообщалось примерно несколько недель назад. «Принято решение о вступлении в брак», — говорится в статье, «и если верить слухам оно очень скоро осуществится», между лордом Робертом Сен-Саймоном, вторым сыном герцога Белмора, и мисс Хетти Доран, единственной дочерью Алоисиуса Дорана, Эксквайра, из Сан-Франциско, калифорнии США. И это всё. Коротко и по делу, отметил Холмс, вытянув к камину свою длинную тонкую ногу. В одной из светских газет я нашёл отрывок, где это событие освещалось более подробно на той же неделе. Вот он. «Скоро мы услышим призыв защитить наш брачный рынок, поскольку современные принципы свободной торговли очевидно наносят ущерб продукции, производимой в нашей стране. Благородные дома Великобритании один за другим переходят в руки прекрасных дам, приезжающих с побережья Атлантики. На прошлой неделе к списку сокровищ, доставшихся прелестным заокеанским завоевательницам, прибавилось еще одно – Лорд Сент-Саймон, который в течение более двадцати лет оказывал сопротивление амурным стрелам юных богинь, теперь решительно объявил о своем предстоящем браке с мисс Хэти Доран, очаровательной дочерью миллионера из Калифорнии. Мисс Доран, чья изящная фигура и лицо потрясающей красоты привлекли всеобщее внимание на праздники в Весбери Хаус, является единственной наследницей. Согласно сообщениям, ее приданное превысит сумму, обозначенную шестизначным числом. Ни для кого не секрет, что герцог Белморал был вынужден продавать свои картины в течение последних нескольких лет, а лорд Сен-Саймон не имеет никакой собственности, за исключением небольшого поместья в Берчмуре. Таким образом, становится очевидным, что не только калифорнийская наследница должна была получить выгоду благодаря союзу, который позволил бы ей легко получить британский титул жены Перра. «Что-нибудь еще?» – зевая спросил Холмс. «О да, у меня много информации. Вот еще одна заметка из газеты «Морнинг Пост». В ней говорится, что тихая и незаметная свадьба – должна была состояться на площади Ганновер-сквер в церкви Святого Георгия. На свадебную церемонию были приглашены лишь 10 самых близких друзей. Затем празднование намечалось в шикарном доме на улице Ланкастер Гейт, арендованном мистером Алойсиусом Дороном. Через два дня, то есть в прошлую среду, Было короткое объявление, что свадьба состоялась, и молодожены собирались провести медовый месяц в поместье лорда Бекуатера вблизи Петерсфильда. Таковы сообщения, которые появились перед исчезновением невесты. «Перед чем?» — с удивлением спросил Холмс. «Перед исчезновением дамы». «Когда она исчезла?» «Во время приема, устроенного после венчания». В самом деле это даже интереснее, чем мы ожидали. Очень драматическая история. Да, этот случай поразил меня своей необычностью. Невесты часто исчезают перед свадебной церемонией. Иногда так случается во время медового месяца. Но я не могу припомнить, чтобы все это происходило столь молниеносно. Пожалуйста, сообщите мне подробности». я предупреждаю, что они очень неполные. Возможно, мы могли бы их уточнить? Как бы то ни было, они изложены в одной статье во вчерашней утренней газете. Я ее прочту вам. Она называется «Таинственное происшествие на роскошной свадьбе». Члены семьи лорда Роберта Сен-Саймона повержены в величайший ужас вызванной странными и печальными событиями, которые связаны с его свадьбой. Свадебная церемония, о которой кратко сообщалось во вчерашних газетах, состоялась вчера утром, но лишь сейчас подтвердились загадочные слухи, которые так настойчиво распространялись. Несмотря на то, что друзья пытались замять это дело, оно оказалось в центре общественного внимания и не было смысла делать вид, будто это злободневная тема, не подлежит обсуждению. Венчание в церкви Святого Георгия на площади Гановерсквер было тихим и неприметным. На нем присутствовали только отец невесты, мистер Алоисиус Дорн, герцогиня Белморл, лорд Бэквотер, лорд Юстес, леди Клара Сент-Саймон, младший брат и сестра жениха и леди Алисия Уиттингтон. Затем все последовали в дом Алоисиуса Дорона на улице Ланкастер Гейт, где был устроен прием. По-видимому, некоторые мелкие неприятности возникли из-за женщины, чье имя осталось невыясненным. Она попыталась пробиться в дом после венчания, заявляя о своих претензиях к лорду Сен-Саймону. Лишь после мучительного и долгого объяснения она была выдворена из дома дворецким и лакеем. Невеста, которой удалось благополучно войти в дом до этой неприятной сцены, сидела за праздничным столом вместе с гостями, но внезапно пожаловалась на плохое самочувствие и удалилась в свою комнату. Ее длительное отсутствие вызвало некоторые недоумение среди гостей. Ее отец последовал за ней, но служанка сообщила ему, что невеста зашла в свою спальню лишь на минуту, она схватила пальто и шляпу и поспешила в переднюю. Один из лакеев заявил, что он видел какую-то даму, одетую подобным образом, но он не узнал свою правительницу, будучи уверенным в том, что она находится в компании гостей. Узнав, что его дочь исчезла, мистер Алойсиус Дорон вместе с женихом немедленно связались с полицией. Расследование проводится очень энергично и, возможно, это таинственное дело будет раскрыто в скором времени. Однако, что касается местонахождения исчезнувшей дамы, до вчерашней ночи еще ничего не прояснилось. Ходят слухи о каких-то подлых кознях в связи с этим делом, и сообщается о том, что полиция арестовала женщину, ставшую виновницей скандала. Предполагается, что из ревности или по каким-то иным мотивам она спровоцировала странное исчезновение невесты. И это все? Есть еще одна маленькая статья в другой утренней газете, и в ней сообщается важная информация. В ней говорится, что мисс Флора Миллер, дама, устроившая скандал, действительно арестована. Оказывается, в прошлом она работала танцовщицей в Аллегро. Она была знакома с женихом в течение нескольких лет. Здесь не указаны иные подробности, и теперь это дело у вас в руках. Именно так оно освещалось в светской прессе. Как мне кажется, этот случай исключительно интересен. Я бы ни за что на свете не упустил его. Но я уже слышу звонок в дверь, Уотсон. «Часы пробили четыре часа несколько минут назад». «Я не сомневаюсь, что к нам пожаловал наш благородный клиент. Не вздумайте уходить, Уотсон, поскольку мне очень нужен свидетель, хотя бы для проверки моей собственной памяти». «Лорд Роберт Сент-Саймон», — объявил наш слуга, распахивая дверь. Вошел джентльмен с приятным интеллигентным лицом, довольно крупным носом и бледными, резко очерченными губами. В его широко открытых глазах сквозила твердость человека, которому нравилось командовать другими. Хотя этот джентльмен казался энергичным, он выглядел старше своих лет, поскольку он слегка сутулился, и у него подгибались колени при ходьбе. Когда он скинул свою шляпу с изогнутыми полями, стали видны его тонкие волосы, посидевшие на висках. Он был изысканно одет, с претензией на щегольство. На нем был черный сюртук с высоким воротником, белый жилет, желтые перчатки, лакированные туфли и светлые гетры. Он медленно прошествовал в комнату, поворачивая голову справа налево и раскачивая в правой руке шнурок, на котором держалось золотое пенсне. «Добрый день, лорд Сен-Саймон», — сказал Холмс, вставая и раскланиваясь. «Пожалуйста, располагайтесь в плетеном кресле. Это мой друг и коллега, доктор вотсон Пожалуйста, немного подвиньтесь к камину, и мы обсудим этот случай». «Как вы можете себе представить, мистер Холмс, это самое печальное событие в моей жизни. Я потрясен до глубины души. Я понимаю, что вы уже сталкивались с деликатными делами подобного рода, хотя я полагаю, что вашими клиентами были представители других классов общества. Это не совсем так. Я имел дело даже с более высокопоставленными личностями. Простите, мой последний клиент был королем. О, в самом деле, я не имел представления об этом. С королем какой страны вы имели дело? С королем Скандинавии. Вот это да! Он потерял свою жену? Вероятно, вы понимаете, что дела моих клиентов не разглашаются, так же, как и ваше дело. О, конечно, конечно. Совершенно верно, совершенно верно. Прошу прощения. Что касается моего случая, я готов предоставить вам любую информацию, которая может помочь вам разобраться в ситуации. Спасибо. Я уже выяснил все, что сообщалось в печати, и ничего больше». Я полагаю, что этому можно верить. Например, вот статья об исчезновении невесты. Лорд сент саймон просмотрел ее. Да, здесь все правильно, что касается этого дела. Но прежде чем сделать вывод, нужна очень подробная дополнительная информация. Я полагаю, что я могу выяснить многие факты, если задам вам ряд прямых вопросов. Пожалуйста. Когда вы впервые встретились с мисс Хэтти Дорн? В Сан-Франциско год назад. Вы путешествовали по Соединённым Штатам? Да. Вы были тогда помолвлены? Нет. Но у вас были дружеские отношения? Меня забавляло общение с ней, и она замечала это. Её отец очень богат? Говорят, что он самый богатый человек на побережье Тихого океана. и каким образом он заработал свои деньги. Он занялся добычей золота. Несколько лет назад у него ничего не было. Тогда он увлекся этим делом, инвестировал деньги и внезапно разбогател. Теперь что вы можете сказать о характере юной особы, которая стала вашей женой? Благородный джентльмен стал немного быстрее раскачивать свое пенсне, устремив глаза на огонь в камине. «Вы понимаете, мистер Холмс», — сказал он, — «моей жене исполнилось 20 лет еще до того, как ее отец стал богатым человеком. В то время она свободно носилась по прииску, бродила по лесам и горам, поэтому ее учителем была природа, а не школьные наставники. У нее сильная, необузданная, свободолюбивая натура, не скованная никакими традициями. В Англии ее бы назвали девчонкой сорванцом Она порывиста, энергична и вспыльчива. Эта женщина очень быстро принимает решения и смело их осуществляет. С другой стороны, я бы не удостоил ее своей фамилии, которую я имею честь носить, если бы не считал ее по своей сути благородной женщиной. Он слегка кашлянул, словно подчеркивая это. «Я верю, что она способна на героизм и самопожертвование», и любой недостойный поступок вызвал бы у нее отвращение. «У вас есть ее фотография?» «Я принес ее с собой». Он открыл медальон и показал мне лицо очаровательной женщины. Это была не фотография, а миниатюра из слоновой кости. Художнику удалось талантливо запечатлеть блестящие черные волосы, большие темные глаза и изящный рот. Холмс долго и внимательно смотрел на ее лицо, затем он закрыл медальон и передал его лорду Сен-Саймону. «Юная особа приехала в Лондон, и вы снова стали с ней встречаться?» «Да, отец привез ее на последний сезон в Лондон, я встречал ее несколько раз, а потом состоялась наша помолвка, и недавно я женился на ней». «Как я понимаю, она привезла солидное преданное». «Нормальное, приданное. Оно не больше, чем принято в моей семье. И, конечно, оно останется вам, поскольку брак уже свершился. Я на самом деле не наводил справки по этому вопросу». «Вполне естественно, нет. Вы видели мисс Доран за день до свадьбы?» «Да. Она была в хорошем настроении. Она никогда не выглядела счастливее». «Мы долго говорили о нашей будущей совместной жизни». «Действительно, это очень любопытно. А как было на утро в день свадьбы?» «Она была радостной, по крайней мере, до окончания церемонии». «И тогда вы заметили какую-нибудь перемену в ее поведении?» «Ну, по правде говоря, вдруг я заметил первые симптомы ее раздражения». «Однако это вышло из-за пустяка, о котором не стоит даже упоминать, и такие мелочи не могут влиять на расследование этого дела». «Тем не менее, я хочу об этом услышать». Ох, она вела себя совсем по-детски. Когда мы подходили к кризнице, она уронила букет цветов. В тот момент она проходила мимо скамьи, и цветы упали на неё». На минуту произошла заминка, но джентльмен, сидевший на скамье, подал ей букет, который не стал менее красивым от падения. Однако, когда я заговорил с ней об этом, она резко оборвала меня, и когда мы ехали домой в экипаже, она продолжала волноваться по этому нелепому поводу, что показалось мне очень странным. — В самом деле, вы говорите, что на скамье сидел джентльмен. Это значит, что в церкви были прихожане. «Ну, конечно, ведь невозможно их выставить, когда церковь открыта». «Этот джентльмен не был одним из друзей вашей жены». «Нет, нет, я называю его джентльменом из вежливости, но на вид он был самым обыкновенным человеком. Я едва заметил его, но мне кажется, что мы отвлекаемся от темы». Создается впечатление, что у леди Сент-Саймон после венчания испортилось настроение. Ведь она была более радостной, когда ехала в церковь. Что она делала, когда вернулась в дом своего отца? Я заметил, что она разговаривала со своей служанкой. «А кто ее служанка?» «Ее зовут Алиса. Она американка и приехала из Калифорнии вместе с моей женой. Служанка пользовалась доверием вашей жены?» «Слишком большим доверием». «Мне казалось, что моя жена давала ей слишком много свободы. Ну, конечно, американцы относятся к этому иначе». Сколько времени она разговаривала с Алисой? «О, лишь несколько минут. Я думал о других вещах». «Вы слышали, о чем они говорили?» «Леди Сан-Саймон что-то сказала о незаконном о, выколачивании чужой собственности». Она привыкла употреблять сленг подобного рода. Я не знаю, что она подразумевала. Американский сленг порой бывает очень выразительным. И что же предприняла ваша жена, когда она закончила разговор со своей служанкой? Она вошла в банкетный зал? С вами за руку? Нет, одна. Она была очень независимой в таких мелочах. Затем мы посидели за праздничным столом около десяти минут, и вдруг она торопливо встала, пробормотала какие-то слова извинения, и вышла из комнаты, и более не вернулась. Но, как я понимаю, эта самая Алиса утверждает, что ваша жена вошла в свою комнату, накинула длинное пальто на свадебное платье, надела шляпу и ушла. Совершенно верно. Как известно, затем она отправилась в гайд парк вместе с Флорой Миллар, которая устроила скандал в доме мистера Дорана, и теперь она арестована. О, да. «Мне хотелось бы узнать некоторые подробности об этой молодой даме и о ваших отношениях с ней». Лорд Сен-Саймон пожал плечами и поднял брови. «В течение нескольких лет мы были близкими друзьями. Я часто встречал ее в Аллегро. Я не поступал с ней недостойным образом, и у нее нет никаких веских причин жаловаться на меня». «Но вы же знаете, как странно порой ведут себя женщины, мистер Холмс. Флора была очень милым существом, но она отличалась взбалмошным взрывным характером. Она была очень сильно привязана ко мне, и, узнав о том, что я собрался жениться, она написала мне ужасные письма. По правде говоря, мое венчание прошло так тихо и незаметно именно потому, что я опасался скандала в церкви». Она подошла к двери дома мистера Дорана сразу же после того, как мы вернулись, и попыталась ворваться внутрь, выкрикивая оскорбления и угрозы в адрес моей жены. Но я предвидел вероятность подобной ситуации и потому привел двух полицейских, которые выставили ее. Она успокоилась лишь когда поняла, что не имело смысла устраивать скандал. «Ваша жена слышала все это?» «Слава богу, нет». И затем было замечено, как она вышла вместе с этой самой женщиной. «Да, мистер Лестрейт из Скотланд-Ярда считает этот факт очень важным. Предполагается, что Флора заманила мою жену в какую-то чудовищную ловушку». «Ну что же это возможно?» «Вы тоже так считаете?» «Я не уверен в этом. Но как вы сами относитесь к такому предположению?» «Я не думаю». что Флора способна обидеть даже муху. Однако ревность невероятным образом меняет характер. Пожалуйста, объясните мне свою точку зрения на случившееся. Но ведь я пришел сюда, чтобы найти разгадку этой проблемы, а не заниматься ее обсуждением. Но поскольку вы задаете мне такой вопрос... «Я могу сказать, что, возможно, у моей жены произошел нервный срыв, вызванный волнением в связи с этой ситуацией, а также осознанием того, какой невероятный скачок она сделала в социальном плане». «Короче говоря, вы считаете, что она внезапно сошла с ума?» «Ну, действительно, когда я думаю о том, что она бросила все блага, я не говорю о себе, к которым безуспешно стремится так много людей», Едва ли это можно объяснить по-другому? «Ну, конечно, эта гипотеза вполне понятна», — с улыбкой сказал Холмс. лорд сен Саймон, я думаю, что теперь мною получены почти все данные, которые мне нужны. У меня к вам еще один вопрос. У вас была возможность выглянуть из окна, когда вы сидели за праздничным столом? Нам были видны другая сторона дороги и парк. «Совершенно верно. Тогда я больше не буду вас задерживать, я свяжусь с вами». «Неужели вам повезет, и вы сможете решить эту проблему?» — вставая спросил наш клиент. «Я уже решил ее». «Да? И в чем же дело?» «Я говорю вам, что мне уже все понятно». «Тогда где же моя жена?» «Эту подробность я узнаю очень скоро». Лорд Сент-Саймон покачал головой. «Вероятно, для этого нужны более светлые головы, чем ваша или моя», — заметил он. И, раскланившись в величественной старомодной манере, он покинул нас. «Со стороны лорда Сент-Саймона очень мило удостоить мою голову чести быть на одном уровне с его головой», — смеясь заявил Шерлок Холмс. Я думаю, что после всего этого перекрестного допроса было бы неплохо выпить немного виски с содовой и выкурить сигару. Я сделал свои выводы еще перед тем, как наш клиент вошел в комнату. Мой дорогой Холмс, у меня есть записки о нескольких подобных случаях. Однако, как я уже говорил, ни один из них не происходил с такой быстротой. В результате тщательного анализа моя догадка подтвердилась. Косвенные улики иногда бывают очень убедительными. Подобным образом можно найти форель в молоке, как сказано у Торо. Но я же слышал все то, что слышали вы. Однако вам неизвестны многие случаи, происходившие в прошлом, которые так поучительны для меня». Подобный случай произошел в ибердине несколько лет назад, и что-то очень похожее случилось в Мюнхене через год после Франко-Прусской войны. Это один из таких случаев. О, привет! А вот и Лестрейт. Возьмите в буфете бокал, сигары в коробке. Профессиональный сыщик был несколько странно одет. На нем была куртка в горошек и галстук, придававший ему вид моряка. В руке он держал черную холщовую сумку. После краткого приветствия он расположился в кресле и закурил предложенную ему сигару. «Что же случилось?» — спросил Холмс, подмигивая ему. «У вас недовольный вид». «Я чувствую досаду. Из-за этой проклятой истории, связанной с женитьбой Сэнд-Саймона, я ничего не могу понять в этом деле». «Неужели?» Вы удивляете меня. Вы когда-нибудь слышали о таком запутанном деле? Каждый ключ к его разгадке как будто ускользает у меня из рук. Я занимался этим делом весь день». «Ну почему-то вы промокли», — сказал Холмс, дотронувшись до рукава куртки в горошек. «Да, я обследовал озеро Серпентин». «Ради бога, скажите, для чего вы это делали?» «В поисках тела Леди Сен-Саймон!» Шерлок Холмс откинулся в кресле и расхохотался. «Вы могли бы с таким же успехом обследовать бассейн Фонтана на Трафальгарской площади?» «Что вы подразумеваете?» «Я хочу сказать, что шансы найти эту даму в этих двух местах одинаковы». Лестрейд сердито взглянул на моего друга. «Я полагаю, что вам уже все известно», — пробурчал он. «Ну, мне только что сообщили факты, но я уже сделал вывод». «О, неужели?» «Тогда вы считаете, что Серпентин не имеет отношения к этой истории?» «Это маловероятно». «Тогда, может быть, вы любезно объясните, почему мы нашли там все эти вещи». Он открыл свою сумку и выкинул на пол свадебное платье из прозрачного шёлка, пару белых атласных туфель, венок и фату невесты. Все эти вещи были поблёкшими и мокрыми. «А ещё вот это!» — сказал он, вытаскивая новое обручальное кольцо и укладывая его на самый верх свёртка. «А теперь попробуйте расколоть этот орешек, великий Холмс!» «О, в самом деле», — сказал мой друг, выпуская в воздух синие кольца дыма. «Вы достали эти вещи из озера Серпентин?» «Нет. Их нашел охранник парка у самого берега. Было установлено, что это ее одежда, и я подумал, что ее тело должно находиться где-то поблизости». «Согласно этой блестящей идее, тело любого человека можно найти рядом с его гардеробом. И скажите, пожалуйста», «Что вы надеялись раскрыть таким образом?» «Некоторые данные о причастности Флоры Миллар к исчезновению невесты». «Вероятно, вы столкнетесь с трудностями». «Неужели?» — раздраженно крикнул Лестрит. «Холмс, я опасаюсь, что ваши выводы и предположения не соответствуют фактам. Вы уже успели сделать две ошибки в течение нескольких минут». это платье действительно имеет отношение к миссис флори милор каким образом в платье есть карман в нем лежит коробочка для визитных карточек а в нее вложена вот эта записка он кинул записку на стол послушайте ты увидишь меня когда все будет готово немедленно приходи ф х м «Теперь я предполагаю, что Флора Миллар заманила леди Сэнт-Саймон, и нет сомнения в том, что она и ее сообщники стали виновниками исчезновения невесты. Вот записка с ее инициалами, которую она незаметно засунула в руку леди сэнт у двери комнаты. Таким образом, она завлекла ее в ловушку». «Замечательно, Лестрейд», — сказал Холмс, засмеявшись. «Вы действительно очень талантливы. Позвольте мне взглянуть на эту записку». Холмс равнодушно взял ее, но она настолько заинтересовала его, что он вскрикнул от восторга. «Это действительно важно», — сказал он. «Ха-ха! Вы так считаете?» «Именно так! Я от всей души поздравляю вас!» Лестрейд с триумфом поднялся, и наклонил голову, глядя на Холмса. но ну, закричал он. «Вы же смотрите не туда, куда надо!» «Наоборот, именно туда?» «Да вы с ума сошли! Здесь записка, написанная карандашом!» «А там лежит копия гостиничного счета, который очень интересует меня». «Да это же ерунда! Я видел ее раньше!» — сказал Лестрейт. Октябрь, четвертое, номера восемь шиллингов, завтрак два шиллинга шесть пенсов, коктейль один шиллинг, ленч два шиллинга, стакан шерри восемь пенсов. Я не считаю это существенным. Скорее всего, вы не правы. Это самый важный документ, так или иначе. Что касается записки, она также нам необходима. по крайней мере, инициалы, поэтому я снова поздравляю вас. «Я потратил очень много времени», — сказал Лестрейт, вставая. «Я ратую за упорный труд, а вы просто сидите у камина и умничаете. До свидания, мистер Холмс, мы еще посмотрим, кто из нас первым проникнет в суть дела». Он собрал одежду, запихнул ее в сумку и направился к двери. «Я открою вам один секрет, Лестрейд», — медленно сказал Холмс, прежде чем его соперник исчез. «Я сообщу вам суть этого дела. Леди Сен-Саймон — мифическая личность. Она просто не существует, ее никогда не было на свете». Лестрейд грустно посмотрел на моего друга. Затем он повернулся ко мне, три раза стукнул себя по лбу, высокомерно покачал головой и неспешно удалился. Как только наш гость закрыл за собой дверь, Холмс поднялся и надел пальто. «Этот парень верно говорит о ценности работы за пределами дома», — заметил он. «Итак, вотсон я должен ненадолго уйти, а вы почитайте газеты». Шерлок Холмс ушел после пяти часов, но мне не удалось побыть в одиночестве, поскольку примерно через час прибыл посыльный из ресторана и принес огромную плоскую коробку. Он распаковал ее с помощью парня, который пришел вместе с ним, и вскоре, к моему невероятному удивлению, истинно эпикурейский холодный ужин был накрыт на нашем скромном столе. какие обычно встречаются в квартирах, сдающихся в аренду. На нем красовались несколько порций холодного вальшнепа, фазана, пирог патте-де-фуагра и ряд древних тонких бутылочек, словно сплетенных из паутины. Выложив все эти сокровища, два мои гости исчезли, словно джины из арабских ночей, без всяких объяснений. Они сообщили лишь то, что эти деликатесы оплачены и заказаны по нашему адресу. Примерно в 9 часов вечера Шерлок Холмс стремительно вошел в комнату. Лицо Холмса казалось суровым, но его глаза сияли, и я подумал, что он не был разочарован результатами своего расследования. «Нам принесли ужин», — сказал он, потирая руки. «Вероятно, вы ожидаете гостей. Стол накрыт на пять человек». «Да, я думаю, что нас навестит небольшая компания», — сказал он. «Я удивлен, что лорд Сен-Саймон все еще не приехал. Ха-ха! Кажется, я слышу шаги на лестнице». И действительно, это был наш гость, который посетил нас еще в полдень. Он торопливо вошел в комнату, раскачивая пенсне сильнее, чем обычно. Его аристократическое лицо было взволнованным. «Мой посыльный застал вас?» — спросил Холмс. «Да, и я должен признаться, что ваше сообщение невероятно поразило меня. У вас есть веские основания так считать?» «Самые веские». Лорд Сент-Саймон погрузился в кресло и провел рукой по лбу. «Что же скажет герцог, когда он узнает, какому унижению подвергся один из членов нашей семьи?» — пробормотал наш гость. «Это просто случайность. Я не считаю, что вас унизили». а вы смотрите на эти вещи по-другому». «Я не считаю, что кто-то виноват в случившемся. По-моему, эта дама не могла действовать иначе, хотя ее резкая манера, несомненно, вызывает сожаление. Поскольку у нее нет мамы, ей было не с кем посоветоваться в такой критической ситуации». «Это было оскорбление, сэр». «Публичное оскорбление!» — сказал лорд Сен-Саймон, постукивая пальцами по столу. «Вы должны простить бедную девушку, поставленную в такое безвыходное положение!» «Это невозможно простить! Я бесконечно возмущен! Со мной так подло поступили!» «Кажется, я слышал звонок!» — сказал Холмс. «Да, в прихожей слышны шаги. Лорд Сен-Саймон!» Если я не смогу убедить вас более терпимо относиться к случившемуся, я пригласил адвоката, которому, возможно, удастся повлиять на вас». Он открыл дверь и сообщил о прибытии леди и джентльмена. «Лорд Сен-Саймон, позвольте мне представить вам мистера и миссис Фрэнсис Хэймолтон. Я думаю, что вы уже встречались с этой дамой». При виде пришельцев наш клиент выпрыгнул из кресла и встал очень прямо, опустив глаза и приложив руку к груди. Он олицетворял оскорбленное достоинство. Леди ванулась вперед и протянула ему руку, но он отказывался поднять глаза. Он проявил исключительную твердость, поскольку трудно было не внять мольбе, сквозившей в лице дамы. «Ты сердишься, Роберт?» — спросила она. «Но я понимаю, что у тебя есть для этого все основания». «Пожалуйста, не проси у меня прощения», — с горечью сказал лорд Сен-Саймон. «О да, я знаю, что я плохо поступила. Я должна была объясниться с тобой, прежде чем уходить. Но я как будто обезумела. С того момента, когда я внезапно увидела Фрэнка, я просто не осознавала, что делала и говорила. Меня удивляет, что я не упала в обморок перед алтарем». — Миссис Молтон, вероятно, вам хотелось бы, чтобы и я, и мой друг вышли из комнаты, когда вы рассказываете об этом. — По моему мнению, — сказал странный джентльмен, — с этим делом связано слишком много секретов. Я хотел бы, чтобы вся Европа и Америка услышала правду о нем. Это был невысокий, жилистый, аккуратно выбритый мужчина с умным лицом и осторожной манерой себя держать. «Тогда я расскажу нашу историю с самого начала», — сказала дама. Мы познакомились с Фрэнком в 1884 году на прииске МакКвайра недалеко от Ракиса, где мой отец приобрел участок, отведенный для добычи золота. Вскоре мой отец внезапно разбогател, в то время как недра, принадлежавшие Фрэнку, иссекали и не приносили доходов. Чем богаче становился папа, тем беднее был Фрэнк. В конце концов, отец потребовал расторжения нашей помолвки, и он увез меня во Фриско. Однако Фрэнк не отчаивался. Он последовал за мной, и мы встречались тайно. Папа ничего об этом не знал. Он сошел бы с ума, если бы ему стало что-нибудь известно. Поэтому мы действовали самостоятельно. Фрэнк сказал мне, что он уедет на заработки в другое место и вернется таким же богатым, как мой отец. Поэтому я обещала ждать его до конца этого срока и поклялась себе не выходить замуж ни за кого другого, пока он был жив. Почему бы нам не пожениться сразу, сказал он. И тогда я буду чувствовать уверенность в твоей любви, но на деле я не стану твоим мужем пока не вернусь. Ну, мы все это обсудили, и он все так замечательно устроил, в церкви нас ждал священник. И мы обвенчались. А потом Фрэнк отправился на поиски богатства, а я вернулась к отцу. Позже я узнала, что Фрэнк уехал в Монтану, а затем он искал золото в Аризоне. Через какое-то время я получила от него весточку из Нью-Мексико. В дальнейшем появилась длинная газетная статья, где сообщалось, что на лагерь добытчиков золота напало индейское племя Апачей. И фамилия моего Фрэнка — значилось в списке убитых. Я потеряла сознание и чуть не умерла. Потом я болела в течение долгих месяцев. Папа боялся, что я погибну, и моим лечением занималась почти половина местных врачей. Больше года не было никаких вестей о Фрэнке, и я уже не сомневалась, что он действительно умер. И тогда во Фриско приехал Сент-Саймон, и мы вместе отправились в Лондон. Я собиралась выйти за него замуж, и папа был очень рад, но я всегда чувствовала, что ни один человек на свете не сможет завоевать мое сердце, которое полностью было отдано бедному Фрэнку. Тем не менее, если бы мне все-таки было суждено выйти замуж за лорда Сен-Саймона, я бы выполняла свои обязательства по отношению к нему. Мы не можем приказать себе кого-то любить, но мы можем заставить себя выполнять свой долг. Я пошла с ним к алтарю с намерением стать для него хорошей женой. Но вы можете себе представить, что, подойдя к алтарю, я оглянулась и увидела Фрэнка. Он стоял у скамьи в первом ряду и смотрел на меня. Сначала он показался мне призраком, но когда я снова посмотрела на него, то поняла, что случилось чудо, и это был он». В его глазах застыл немой вопрос, словно он хотел узнать, что я чувствовала при виде его, радость или огорчение. Даже странно, что я не упала в этот момент. Я знаю, что в это мгновение перевернулась вся моя жизнь. И слова священника доносились до меня как будто издалека, словно жужжание пчелы. Я не знала, что мне делать, сорвать всю церемонию, и устроить сцену в церкви. Я снова посмотрела на Фрэнка, и мне показалось, как будто он знал, о чем я думала, поскольку он приложил палец к губам, словно призывая меня успокоиться. Тогда я увидела, что он что-то записывал на листке бумаги. Я знала, что он пишет мне записку. Проходя мимо него после венчания, я бросила ему букет цветов. И, возвращая цветы, Он украдкой передал мне в руку записку. В ней была только одна строчка. Фрэнк призывал меня следовать за ним. Он собирался дать мне знак. Конечно, я ни на минуту не сомневалась, что теперь я должна все бросить и соединиться с ним. И я решила выполнять его указания. Вернувшись домой, я обо всем рассказал о своей служанке, которая была с ним знакома в Калифорнии и относилась к нему доброжелательно. Я приказал ей никому ничего не говорить, собрать для меня несколько вещей и приготовить мое пальто. Я знаю, что мне следовало объясниться с лордом Сен-Саймоном, но мне было ужасно стыдно перед его мамой и всеми этими важными людьми. Я сразу же решила убежать и все объяснить в дальнейшем. Я провела за праздничным столом лишь десять минут, когда выглянув из окна я увидела Ффрэнка на другой стороне улицы. Он позвал меня кивком головы и отправился в парк. Я выбежала из комнаты, оделась и последовала за ним. Вдруг вошла какая-то женщина и начала что-то говорить мне о лорде Сент-Саймоне. Я услышала всего несколько слов. Но у меня сложилось впечатление, что у лорда сен был какой-то маленький секрет, еще доженить бы. Мне удалось избавиться от этой дамы и догнать Фрэнка. Мы вместе с ним сели в кэп и поехали в апартаменты, которые он снял на площади Гордон-сквер. После долгих лет ожидания это была моя настоящая свадьба. Фрэнк находился в плену у Апачей, потом ему удалось убежать. Тогда он приехал во Африско и узнал, что я считала его мертвым. Он отправился в Англию, разыскал меня, и, наконец, мы увиделись в то самое утро, когда состоялась моя вторая свадьба». «Я прочитал об этом в газете», — объяснил американец. «В ней сообщалось фамилии и название церкви, но не был указан домашний адрес». «Тогда мы обсудили, что нам следовало делать». Фрэнк считал, что у нас не должно быть никаких секретов, но мне было очень стыдно. Мне хотелось исчезнуть и никогда в жизни не видеть всех этих людей. У меня лишь возникло желание послать весточку папе и сообщить ему, что я жива и здорова. Я с ужасом думала обо всех этих лордах и леди, собравшихся за праздничным столом и ожидавших моего возвращения. Поэтому Фрэнк взял мою свадебную одежду, сложил её в свёрток, который бросил в таком месте, где его было невозможно найти, а меня никто не мог выследить. «Вероятно, на утро мы бы уехали в Париж, но вечером нас навестил замечательный джентльмен мистер Холмс. Для меня непостижимо, как ему удалось нас найти. Он очень ясно и доброжелательно объяснил нам, что я не права, а Фрэнк прав, и было недопустимо скрывать случившееся». Тогда он предложил дать нам возможность поговорить с лордом Сен-Саймоном наедине. И мы сразу же отправились в гости к мистеру Холмсу. — А теперь, Роберт, ты уже услышал все, и я очень сожалею, что причинила тебе душевную боль. Надеюсь, что ты не очень осуждаешь меня. Лорд Сен-Саймон и не думал смягчить свой гнев. Он выслушал этот длинный рассказ, нахмурившись и плотно сжав губы. «Извините меня», — сказал он, — «но я не привык обсуждать свои личные дела в присутствии других людей». «Тогда ты не простишь меня? Ты не пожмешь мне руку на прощание?» «О, я не против, если вам это доставит удовольствие». Он холодно сжал протянутую ему руку. «Я надеялся, — предложил Холмс, — что мы все останемся друзьями и вместе поужинаем». «Я думаю, что вы ожидаете от меня слишком многого», — ответил его высочество. «Меня можно заставить смириться с этими недавними событиями, но едва ли можно ожидать, что я буду их праздновать. С вашего позволения...» я пожелаю вам приятно провести этот вечер. Он невероятно глубоко поклонился и чинно удалился из комнаты. «Полагаю, по крайней мере, вы окажете мне честь побыть в вашем обществе», сказал Шерлок Холмс. «Я всегда с радостью встречаюсь с американцами, поскольку верю, что несмотря на причуды монархов и глупость министров, проявленные в прошлые годы, Наши дети когда-нибудь станут гражданами единой мировой державы под флагом, разделённым на четыре части, где рядом с символами Соединённого Королевства засверкают звёзды и полосы». «Этот случай был интересным», — заметил Холмс, когда наши посетители оставили нас одних. «Поскольку он наглядно показывает...» Как просто можно объяснить ситуацию, которая вначале кажется почти необъяснимой? Нет ничего более естественного, чем последовательность событий, о которой поведала эта дама. И нет ничего более странного, чем вывод, сделанный, например, мистером Лейстрейдом, сыщиком из Скотланд-Ярда. Значит, вы ни в чем не ошиблись, не так ли? С самого начала для меня были совершенно очевидны два факта. Во-первых, эта дама желала, чтобы свадьба была устроена. Во-вторых, она горько сожалела об этом в течение нескольких минут после прихода домой. Вероятно, утром случилось то, что заставило ее изменить свою точку зрения. Что это могло быть? Она не могла вступить с кем-то в разговор за пределами дома, поскольку ее сопровождал жених. Может быть, она кого-нибудь повстречала? Если так, то, вероятно, это был кто-то из Америки, поскольку в Англии она жила недолго, и едва ли кто-то успел оказать на нее такое глубокое влияние, что даже при виде его она готова была полностью изменить свои планы. Вы понимаете, как методом исключения мы сделали вывод, что, вероятно, она встретила какого-то американца. Тогда кем был этот американец, и почему он оказывал на нее такое огромное влияние. Вероятно, это был ее любовник или даже муж. Как мне стало известно, в юности ей приходилось наблюдать жестокие сцены, ведь она росла в странных условиях. У меня возникли такие мысли еще перед тем, как я услышал рассказ Сен-Саймона. Когда он поведал мне о человеке, сидевшем на скамье в церкви, об изменении поведения невесты и о таком простом способе получения записки, как бросание букета, о ее обращении к преданной служанке и о важном упоминании выколачивания чужой собственности, что на жаргоне добытчиков золота, означает овладение тем, что в прошлом принадлежало другому человеку. Вся ситуация стала абсолютно ясной. Она убежала с мужчиной... который был ее любовником или первым мужем. Более вероятной была вторая версия. «И как вам удалось их найти?» «Это было бы очень трудно, но в руки нашего друга Ластрыда попала информация о ценности, которой он даже не подозревал. Конечно, инициалы имели огромное значение, но еще важнее было узнать, что в течение недели... Он открыл счет в одном из самых фишенебельных отелей в Лондоне. Почему вы так решили? Об этом свидетельствовали исключительно высокие цены. Шесть шиллингов за кровать и восемь пенсов за стакан шерри. Такие цены были лишь в одном из самых дорогих отелей. Их немного в Лондоне. Во втором ресторане на улице Нотребер-Авеню я выяснил, что Фрэнсис Хам Моултон – Американский джентльмен уехал лишь за день. И, просмотрев записи в книге учета посетителей, я наткнулся именно на те данные, которые видел в копии счета. Его письма должны были направляться по адресу площадь Гордон-сквер, 226, поэтому я поехал именно туда. Мне повезло, я застал молодоженов дома. Я дал им несколько отцовских советов, и внушил им, что во всех отношениях желательно несколько приоткрыть тайну об их положении перед обществом вообще и перед лордом Сент-Саймоном в частности. Тогда я пригласил их встретиться с ним в нашем доме, и, как тебе известно, я заставил его выполнить договоренность. Но результаты были не блестящими, заметил я. Его поведение было не очень деликатным. Ах, вот, с улыбкой сказал Холмс. Возможно, вы бы тоже не были в восторге, если бы после множества хлопот, связанных с ухаживанием и свадьбой, вы в одно мгновение лишились бы и жены, и огромного состояния. Мне кажется, что нам надо проявлять больше милосердия к лорду Сен-Саймону и поблагодарить небеса за то, что вероятно мы никогда не окажемся в подобном положении. Подвиньте ваше кресло поближе к камину и передайте мне скрипку, поскольку теперь у нас осталась только одна проблема. Нам надо решить, как мы будем коротать эти унылые осенние вечера.